волки один из меньших богов на службе у белого оленя который в противоположность естественному порядку присягнул на верность животному обычно служащему ему жертвой на основании общих с ним интересов по защите своих охотничьих угодий этот бог принимает образ стаи крупных волков каждый из которых может действовать независимо однако вместе с тем представляет некий аспект общего божества. Стаю можно рассматривать как единый организм или множество организмов. Однако его основная функция всегда состоит в том, чтобы оставаться на месте и сражаться с врагом, пока белый олень спасается бегством. Волки занимают агрессора, а белый олень тем временем издалека меняет вещественную сферу. Так что в конечном счете агрессор исчезает полностью и восстанавливается предшествующее нынешнему состоянию холста. Впрочем, нескончаемое манипулирование вещественной сферой с использованием холста способно заставить вмешаться наиболее могущественных манипуляторов холста, поскольку это противоречит их собственным интересам.